Глава одиннадцатая «Ух, блин! Что за дичь!» — бежал Аки Гепард, спасая свою тушку от огня. «В тот раз пережил настоящий ад, а теперь мне предлагают в него вернуться!» Происходящее слегка раздражало, ведь это огненное кольцо вроде как должно неделю восстанавливаться. Я пер вперед, снося с ног многочисленных монстров, что оказывались менее быстрыми и живучими. Вокруг бушевал огонь, и я раз за разом активировал мроска, покрывая себя спасительной прохладой. Правда, хватало его на пару мгновений, а затем приходилось начинать по новой. Иногда приходилось убивать тварей на пути, что искали спасения от огня, прижимаясь ко мне своей тушей. «Нет, ребята, не выйдет!» Пулей вылетел из пламени и с удивлением понял, что дальше оно не идет. И только истошно вопящее продолжение хаоса ползают, сгорая заживо. Все эти уродцы сейчас тысячами валялись на земле, топтали и давили друг друга в надежде сбить пламя с шерсти. Вот же Халлера! Кинулся сокращать поголовье рядом стоящих уродцев и бегло осмотрелся. Я оказался далеко за пределами руин крепостей, где-то на полпути между их остатками и порталами монстров. Меньше чем в километре от меня маячило два гиганта, которые чхать хотели на огонь, но отступали, поняв, в какую ситуацию угодили. Стрелки городские ведь тоже не дураки. Зачем разряжать заклинания в тех, кто и так скоро помрет? Уже лучше сконцентрировать огонь на имеющих к нему иммунитет. И защитники неплохо постарались, хочу заметить. Позади меня, грудой тающего снега, доживал свое подыхающий ледяной гигант, что не справился с натиском враждебной стихии. Его тело, все еще прохладное и спасительное, облепили твари, успевшие выбежать из ловушки, но знатно поджариться. Еще один гигант неподалеку был Огненным, и он, в отличие от своего коллеги-неудачника, выжил. Но его знатно потрепало. Как минимум одной лапищи не видать, да и не проживет он долго. Я позабочусь. Неподалеку от Огненного ковылял полуживой, почти прожаркий медиум, бык из Ну, как бык, немного похож мордой. А тело больше напоминает скалопендру, если приглядеться. ба Так это та старая знакомая, с которой я сражался у стены. Думал, сдохла, падла. Но нет, живуче оказалась. Многоножка уже потушила пламя и закончила кататься по земле, давя по десятку собратьев поменьше за раз. И вот теперь точно ясно, что эта сволочь далеко не травоядная. Но куда как ближе к насекомым, чем к млекопитающим». Отряхнул почерневшие от огня обугленные костяшки, нарастил новые элриловые накладки поверх сброшенных поврежденных и помчался вперед. Огненного наградил зарядом мроска, прямо в рожу, пока описывал дугу вокруг его тела на крюке. «А нечего по сторонам зевать!» Себя любимого, к слову, тоже покрыл прохладой и крюком же подтянул себя к самой горячей и защищенной части монстра, как только заметил характерные наросты, защищающие ядро. Глаз уже привык вычленять их на фоне громадных туш. Гигантов много, а значит, практики хватает. Нарост в центре его груди торчал, словно вулкан, да вдобавок еще и изливал что-то похожее на магму. Больше таких штуковин на исполине не было. Отсюда вывод — там и есть ядро, дающее силу этому стихийному великану. Собственно, туда я и высадил почти сотню морозной божественности, покрывая ледяной коркой эту часть его туши. Шло тяжело, муторно, и нужный эффект настал далеко не сразу. Духом этот гигант обделен не был. От того две стихии боролись на равных, даже при том, что божественность я использовал не жалея. И это способность Ди-Ранга. Но мало мне было этого. Так приходилось еще и регулярно отвлекаться, ведь он своей единственной лапищей решил содрать наглеца в моем лице с груди. А я в этом своем пятиметровом прикиде, мягко говоря, не акробат. Приходилось изрядно пыхтеть и страдать, обжигая пятки, дабы добраться до цели. Но с каким же удовольствием я всадил в затвердевшую корку свой отбойник, выращенный на правой руке. Стоило только расколоть препятствие, как все пять хвостов стража тут же ринулись внутрь. Кроме того, я запустил в рану лед. Ленивый взмах лапищи — и мимо, а сам я прячусь внутри щели. Пламя и лед сражались друг с другом, пока я добирался до ядра. Ну а пятихвостый страж, как заправский шахтер, бурил во все еще полыхающей груди дорогу к ядру гада. Понял, что все закончилось, когда получил системное уведомление. «Эта битва за мной!» «Одно плохо. Гигант и впрямь оказался плох, так как потратил кучу божественности, и я смог компенсировать всего лишь 101 единицу. Жаль, потратил намного больше. Но ничего. Главное — устранить в этой части города угрозу и уничтожить самых опасных особей» а вот потом можно мелочью заняться. У них обычно меньше божественности, но не намного, Однако убивать их куда как проще. Отталкиваясь от падающего тела потухшего монстра, я целился в сторону бычьей головы Склопендры. И будь я чуть удачливее, даже попал бы прямо на ее корпус. Но какой-то гад швырнул в меня каменюкой и даже попал. Подбил, как ПВО, истребитель. Траектория падения изменилась. Едва лицом в землю не въехал. Пришлось швырять крюк по новой, да еще и на удачу. Удача мне подмигнула, и крюк зацепился за лапу многоножки. Я же отправился в очередной легкий полет. Многовато вас тут! Вслух оценил обстановку и море недобитых монстров, многие из которых, скажем так, были на последнем издыхании. Огонь городской артиллерии и магов до них худо-бедно доставал, но с такого расстояния эффективность заряда терялась, и он слабел в десятки раз, рассеиваясь по большой площади а вот сами монстры до меня доставали на раз-два. И если пламя, окружившее город, вскоре не потухнет, мне предстоит или со всем этим полчищем сражаться до прихода подкрепления, или нырять в огонь и выживать уже в нем. В принципе, энергии хватает и на один вариант, и на второй. Так что... Ладно, сперва гигант, затем мелочь. А там посмотрим. Большинству из них хватит и одного удара». Немало попотев, я оказался на спине твари и принялся долбить своей правой рукой по корпусу. Но с удивлением обнаружил, что это не помогает. Броня была словно с амортизаторами и гнулась под ударом, но не поддавалась. Хм, ну не впасть же к тебе лезть!» Быстро обдумав сложившуюся ситуацию и отмахнувшись от атак других чудищ, я врубил и впервые испытал на противнике размягчение костей. «Нет, я уже пробовал эту штуку на себе» используя при наращивании боевого биоскафандра, но то было без божественности, просто за счет энергии. Да и пользы оказалось немного. Так, сэкономил на вскидку пару десятков божественности, точного отчета контроль эволюции мне не дал. А вот сейчас я работал по гадине, щедро вливая силу и влияя на кусок панциря передо мной. «О, работает!» Обрадовался я, секунд через 10 поняв, что цвет оболочки скалопендры сильно потемнел и стал на ощупь гораздо грубее. Снова активировал свой перфоратор на правой руке и в этот раз вполне себе легко пробился ко внутренностям многоножки. Длинная падла. Где сердце и магический источник — непонятно. Внутренности ядовитые, кровь — токсичная. Гадость какая-то! Огненный поток! Стал я прожаривать ее изнутри, пока пятихвостый страж подрабатывал ассистентом, что срезал прожаренное мясо и обугленные внутренние органы, прокладывая мне тоннель внутри гадины. Она еще крутилась теперь как бешеная. То скрючится, то подпрыгнет, то кататься по земле начнет. «Грязная работенка! Но ну, кто сказал, что будет легко?» «Вы убили монстра, Скорпикора Даргола, 55 уровня. Активирована способность. Контроль эволюции». «У монстра имеется 504 единицы божественности. Обнаружено ограничение лимита получаемой божественности. Желаете поглотить всю божественность монстра, игнорируя наложенные ограничения? Стоимость активации — 10 единиц божественности». «Отлично!» — обрадовался улову и принялся пробираться наружу. Прогрел хитин изнутри, вылез, отряхнул всю мерзость, что на меня налипла, и осмотрелся. «Ах, кто ж вас всех хранить то будет?» Тысячи тварей ждали своей участи, злобно наставляя на меня обугленные клешни, жвалы, лапы, когти, рога и клыки. Но, кажется, уродцев здесь никто не предупредил, что к ним вышел сам эволюционист. Вершина пищевой цепи. Перед глазами замаячил истекающий таймер сообщения об убийстве монстра и необходимости принятия решения. «Те, кто погибли в огне, мне не достанутся, а значит, сферу монстра я не получу. Но раз так...» «Оставлю единичку. А вот с теми, что сейчас передо мной, тварями, можно и немного пособирать сфер. И раз гигантов в этой части поля боя больше не осталось, пора сменить форму на нечто более смертоносное. Пять костяных коз. Они, управляемые пятихвостым стражем, подобно лезвием самой смерти, с радостью нашинкуют любого из вас, как капусту». А еще, специально для подобных случаев, я обзавелся атакующими по площади заклинаниями. Плевать, насколько эти особи высокоуровневые. И Мрозко, и Пламя нанесли существенный урон даже самым величественным из них. Спасибо прокачанному духу. Надо будет еще поднять характеристики. Разумеется, и штраф, и дестабилизация тела имеются. Придется потратить дополнительную божественность, причем с каждым разом отваливать все больше и больше. Но... Но раз уж нашествие дарит мне богатый урожай, отчего бы не раскошелиться?» Рев и вой достиг той точки, когда невозможно разобрать, кто и что орет. Сменив боевую форму на более подходящую, чуть меньшую в размере, но куда как более быструю, сиганул прямо в море этой вопящей орды, что могла противопоставить моей силе только собственную ярость. «Да, выжили сильнейшие, но даже им это далось слишком большой ценой. Посмотрим, насколько их хватит против меня». Бога с практически бесконечной батарейкой и сумасшедшей живучестью. Да начнется резня, и я ее апостол. В городе начало у городских стен. «Строимся! Шевелитесь! Ламя уйдет через пять минут! Порталы закрыты, а значит, твари никуда не денутся! Эти ублюдки должны сполна заплатить за все разрушения и стать удобрением для наших плодородных земель!» кричал своим подчиненным Гутарк Терзатель, глава Крушителя, что только вернулся с военного совета. На совете присутствовали не только 10 сильнейших кланов, но и главы куда как более слабых, но все еще крупных божественных союзов. Каждый глава, зарегистрированного в городе клана, имел особый артефакт, через который с ним мог связаться представитель городской администрации. Собственно, этим последние и воспользовались. И теперь оставшиеся по эту сторону силы города готовились выйти и провести финальную зачистку за стенами. Райдзен также вылетел за пределы стены и в противоположной от Лида стороне давил тварей десятками и рвал на части гигантов, выживших в его огненной ловушке. «Строимся! В бой не лезем, пока не выполним основную миссию. Действуем с холодной головой. Наша задача — потушить лес». «И я очень надеюсь, что вам хватит выдержки показать всем и каждому, за что наш клан занимает свое место в этом городе». Четко и спокойно раздавал указания глава клана «Ледяной ветер», убийственный Синь Шиик. Его подчиненные, поголовно владеющие магией ветра, воды или холода, даже не шелохнулись, выслушав приказ, и с педантичной точностью заняли свои места в колонне. «И да, другие кланы в Синий лес не пойдут, поэтому если кого-то в нем найдете...» «Можете убить». Кровожадно оскалился мастер ледяных заклинаний. И три сотни его подчиненных, оставшиеся по его же приказу вместе с ним, а не отправившиеся защищать отданную городом цитадель, синхронно улыбнулись. Но лишь на мгновение. Для окружающих они так и остались холодными и бесстрашными богами одного из десяти сильнейших кланов города. Подобные построения происходили повсеместно. Арганиане. Люди, гномы и эльфы, высокие и мелкие, широкие, толстые, худые, весь военный потенциал готовился выйти и зачистить то, что осталось снаружи, добить тех, кто еще не отбросил копыта и лапы. Отдельно строилась гвардия Райдза на дому. Те же члены администрации, что заряжали кристаллы в пушки и другие стражники, работающие непосредственно на город, надели элитную деранговую экипировку, вооружились мечами, топорами и щитами. Некоторые взяли луки и арбалеты. Город Начала хоть и назывался яслями для множества слабых и практически бесполезных новичков до пары сотен тысяч божественных пенсионеров, а все равно, когда потребовалось, с легкостью мобилизовал почти 300 тысяч воинов. И это без учета тех одиночек, что сегодня уже погибли, став щитом на пути монстров после появления огромного рва вокруг стен. Клановые, разумеется, в отличие от одиночек, были предупреждены и ждали приказов от старших товарищей. Среди тех, кто набрался смелости, была и толпа пенсионеров, решивших тряхнуть стариной. Божественности у каждого — копейки. Но помощники Райдзена сообщили, что ближайшие трое суток — возрождения за счет властей. Те, кто по не знали, что это не драконит расщедрился, а система изыскала резервы и активировала особый статус в городе начала, позволявший не переживать за собственную гибель. «Конечно, в таком случае ты все еще лишен возможности потратить божественность на заклинания и способности. Но просто врезать какой-нибудь твари или включить простенькую способность за счет родной энергии можно вполне». Ворота города открылись, выпуская наружу всех желающих. Пламя резко затухло, и первые отряды клановых высыпали за стену, занимая свое место в общем построении. Рождение хаоса тоже заметили, что угрозы нет» а ненавистные враги наконец вышли из своих укрытий. Мгновение, и лавина монстров возжила в крови и месте, своим и ревом двинулась в их сторону. «Щиты! Копья! Упор в землю! Стрелки! Огонь! Маги! Приготовиться!» Команды старших офицеров звучали отовсюду. «Маги! Пять секунд! Четыре! Три! Две! Одна! Давай!» Так начался новый, но на этот раз финальный раунд сражения. Через день-два в город прибудут высокоуровневые защитники. Первые из них явятся из истертых земель. Многие, к слову, за время передышки уже успели появиться здесь и сейчас, показывали мастер-класс по уничтожению врага. Но то была капля в море. Ведь помощники недавно и сами пережили вторжение, так что большая их часть пока зализывала раны». А кроме этого, многие сильные кланы, имеющие в тех землях дочерние, массово призвали своих бойцов для оказания поддержки в более опасных регионах. Впрочем, нашлись и те, кому прямо сейчас было не до войны и нашествий. «Пиво, пиво, пиво!» Старик выкинул уже сотню дорогих книг о блюдах самых разных стран, пытаясь найти то, о чем поведал молодой да бог на стене. «Так где же ты? Неужели впрямь ни одного аналога? О! «Нашел!» «Ива!» «Растение семейства маслянистых уритуй!» «Да к дьяволу! Кажись, и впрямь нечто эксклюзивное!» «Хмель!» «Говорил, хмельная горчинка есть!» Старик шагнул к стелажу с алхимическими трактатами и вновь погрузился в изучение. «Хмель!» — легендарный растительный компонент сложносоставных зелий, используемых в крайне редких магических бомбах хаоса. Полноценный рецепт бомб на сегодняшний день неизвестен, и больше 30 грандмастеров алхимии навсегда погибли во время своих алхимических изысканий. Растет в некоторых регионах земли истинных, крайне редко встречается в Сандровых землях, ныне известных как «Земли битвы». Старик посмотрел на пометку, оставленную его собственной рукой рядом с этой надписью «Фронтир». «Вот ведь, то-то оно мне знакомым показалось. Что еще тут написано?» Он заглянул в древний богато украшенный фолиант и сделал в памяти пару отметок. «Наиболее часто произрастает на сапфировых холмах, рядом с Дорничевским картофелем, легендарным корнеплодом, что ныне считается исчезнувшим». Старик окинул взглядом свою коллекцию вин и самого разного алкоголя, спрятанного в эйранговом артефакте для хранения, и нахмурился. «Видимо, престарелому бесу предстоит еще раз проявить себя в этом мире». «Надеюсь, пиво того стоит». Дверца дорогого шкафа открылась, и с вешалки исчезла экипировка, которую не отказался бы надеть и сам Райдзендамо. Ну или хотя бы посмотреть и пощупать, ощутив ее удивительную мощь. Все-таки С-ранговые артефакты в городе начала редкие гости.